Глава 11. О том, что Майв попала в больницу, мне сообщила Сенди по телефону. Она думала провернуть всё без твоего ведома, но это же дикость какая-то. По всей вероятности, её продержат там 3 дня. Спрашивая Сенди, в чём именно дело, я слышал в собственном голосе интонации врача, нарочитое спокойствие, попытка унять все страхи. Объясни мне, что произошло. На самом деле мне хотелось сорваться с места и пробежать, не останавливаясь, весь путь до Пенсильванского вокзала. У неё появилась какая-то ужасная красная полоска через всю руку. Когда я заметила и спросила, что это, она сказала мне не лезть не в своё дело. Так что я позвонила Джослин, и та всё у неё выведала. Тут же примчалась и отвезла Мэйф к врачу. Сказала, если Мэйф не сядет в машину, она вызовет скорую. Джослин, в отличие от меня, умеет припереть к стенке даже твою сестру. Я ты её и причесаться никогда не могла уговорить. Что сказал врач? Сказал нужна срочная госпитализация. Он её даже домой не отпустил вещи собрать. Поэтому она позвонила мне, и я всё привезла. Заставила меня поклясться, что не скажу тебе, но меня это мало волнует. Она правда думает, что я об этом молчу. И давно у неё эта красная полоска, она не сказала, Сенди вздохнула. Из-за рукавов, говорит, не обращала внимания. Была середина рабочей недели, а значит, Селеста в райделе у родителей. Я позвонил ей из автомата на Пенн-стейшн и сообщил время прибытия моего поезда. Она встретила меня в Филадельфии и отвезла в больницу, высадив у самого входа. Селеста злилась на Мэйф из-за того, что та не заставила меня начать практику, как будто слова сестры могли повлиять на моё решение. Она по-прежнему считала, что вина за наше расставание И её испорченный выпускной лежит на Мейф. Селеста винила Мейф во всём, в чём ей не хватало смелости винить меня. Мейф, в свою очередь, так и не простила Селесту за то, что она пыталась вынудить меня жениться на ней в конце первого курса. Ещё Мейф была уверена, что Селеста подстроила нашу встречу на похоронах мистера Мартина, поскольку знала, что я туда приеду. У меня было другое мнение, но сестру оно не интересовало. В общем, Селеста не хотела видеть Мэйв, а Мэйв не хотела видеть Селесту. Я же хотел поскорее вылезти из машины и найти сестру. «Дай знать, если тебя нужно будет подвезти домой», — сказала Селеста, поцеловала меня и была такова. «Двадцать первое июня, самый длинный день в году. Восемь вечера, а косые солнечные лучи по-прежнему бьют в каждое окно западного фасада больницы». Женщина в регистратуре сообщила мне номер палаты Мейф, но как пройти, не объяснила. Тот факт, что последние 7 лет своей жизни я провёл в разных нью-йоркских клиниках, никоим образом не облегчал мне поиски сестры в Пенсильванской больнице. В госпитальной планировке напрачно отсутствовала логика на то, чтобы найти в этом хаосе отделение общей практики, а затем и мою сестру, у меня ушло некоторое время. Дверь в палату была приоткрыта, Я дважды постучал прежде чем войти. Палата была двухместной, но занавеска перед второй кроватью, перестеленной и незанятой, была отдёрнута. В кресле у кровати Мейв сидел блондинистый мужчина. "Иисусе", сказала Мейв, увидев меня. "Она поклялась здоровьем сестры, что не скажет тебе". "Она соврала", сказал я. Мужчина в костюме поднялся на ноги. Секунду спустя я его узнал. Денни. Мистер Отерсон протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатием, и я наклонился, чтобы поцеловать Мэйф в лоб. Лицо у неё было раскрасневшимся, горячим и слегка влажным. "Со мной всё хорошо", сказала она. "Лучше не бывает. Она на антибиотиках". Мистер Отерсон указал на серебристую стойку, который был подвешен пакет с жидкостью. Потом он посмотрел на Мэйф. "Ей нужен покой". "Я в покое, покоя мне некуда". Так странно было видеть её на больничной койке, как будто она пробуется на роль пациентки в какой-нибудь пьесе, и под одеялом наверняка лежит в одежде и обуви. "Мне пора", сказал мистер Отерсом. Я думал, Маев попытается его задержать, но нет. "Я выйду в пятницу, в понедельник. Думаешь, мы и неделю без тебя не протянем?" "Не протяните", сказала она. Он ответил нежнейшей улыбкой. Мистер Отерсон коснулся её здоровой руки, кивнул мне и ушёл. За прошедшие годы мы встречались много раз. Когда я учился в Чоутсе, на летних каникулах подрабатывал у него на фабрике, но по-прежнему при встрече с ним в голове у меня возникало одно слово застенчивый. Как такой человек смог построить такой бизнес? Замороженные овощи Отерсона теперь отправлялись в каждый штат Восточнее Миссисипи. Мы в сообщила мне об этом с немалой долей гордости. Если бы ты сперва позвонил, я бы сказала, чтобы ты не приезжал, сказала она. А если бы ты мне позвонил, я бы сказал, во сколько точно приеду. Я взял металлический планшет, свисавший с крючка въознижье её кровати. Кривиное давление 90 на 60. Цефазолин каждые 6 часов. Не расскажешь мне, что случилось? Если ты не собираешься заниматься медициной профессионально, то я не вижу смысла в этом допросе. Я обошёл кровать и взял её руку с капельницы. Агрессивно красная полоска флегмоны шла от пореза на кисти, петляла по внутренней стороне руки и исчезала в подмышечной впадине. Кто-то обрисовал её чёрным маркером, чтобы проследить за развитием инфекции. Рука была горячей, слегка распухла. Когда это началось? Если ты оставишь в покое мою руку, я кое-что тебе расскажу. Я думал о подождать до выходных, но ты все равно уже здесь. Я снова спросил, когда все началось. Возможно, медицинская школа все же принесла мне какую-то пользу. Определенно я научился добиваться ответов на вопросы, на которые никто не желал отвечать. — Чем ты поранила руку? Понятия не имею. Я скользнул пальцами к ее запястью. — Так, нечего щупать мой пульс, — сказала она. Тебе кто-нибудь объяснил течение болезни? Заражение крови, сепсис, повреждение органов. По выходным Майев собирала поношенную одежду, невостребованную еду и свозила в приёмники для бедняков. Она то и дело резалась, кривая скрепка торчащий гвоздь. Кожа у неё вечно была в синяках из-за коробок, которые она перетаскивала в багажнике машин. Хватит нагнетать, ладно. Я уже легла в больницу, ты не заметил? Меня уже накачивают антибиотиками. Ума не приложу, что тут ещё можно сделать. К врачу нужно обращаться, не дожидаясь, пока инфекция, поразившая руку, доберётся до сердца. У тебя рука будто краской разрисована, ты не заметила? Тебе новости рассказывать или нет? Гнев, который я ощутил, увидев Мэйф на больничной койке, был неуместен. Её лихорадило. Возможно, её мучила боль. Ну, я был последним человеком, которому она призналась бы в этом. Я велел себе успокоиться, иначе она вообще ничего мне не расскажет. Вновь обошёл кровать и сел в кресло, всё ещё хранившее тепло Оттерсона, и начал сначала. Мне жаль, что ты заболела. Она смотрела на меня с минуту, пытаясь оценить, насколько я искренен. Спасибо. Я сложил руки на коленях, чтобы не касаться её. Что там у тебя за новости? Я «Видела Флаффи», — сказала она. «К тому моменту мне исполнилось 29, Мэйв 36. В последний раз, когда мы виделись с Флаффи, мне было 4». «Где?» «Угадай с одного раза». «Быть не может». «Лучше было бы, конечно, рассказать тебе обо всем в машине. Я уже все продумала». Наши самые важные разговоры происходили в машине, но, учитывая обстоятельства, пришлось смириться с больничной палатой. Зеленый кафельный пол, низкий подвесной потолок, прерывистые неразборчивые оповещения по громкой связи. Когда? В воскресенье. Верхняя часть ее кровати была слегка приподнята. Она полулежала на спине, повернув голову в мою сторону. Я как раз возвращалась из церкви, И решила притормозить на минутку у голландского дома. Ты живёшь в двух кварталах от церкви. Не перебивай. Минут через 5 сзади паркуется ещё одна машина, из неё вылезает женщина и переходит улицу. И это Флаффи. Как скажи на милость, ты поняла, что это Флаффи? Просто поняла. Ей теперь должно быть за 50, она остригла волосы, но они до сих пор рыжие, ну или она их красит, и они по-прежнему пушатся. Я прекрасно ее помню. Я тоже прекрасно ее помнил. И вот ты выходишь из машины. Сперва я просто наблюдала. Она стояла в самом начале подъездной дорожки, очевидно, обдумывая, не подойти ли к дому, не постучать ли в дверь. Она же там выросла, прямо как мы с тобой. Вообще не как мы. Мэв кивнула, не отрываясь от подушки. Я перешла улицу. С тех пор, как мы ушли из дома, ноги моей не было на той стороне улицы, и По правде сказать, мне слегка подурнело. Казалось, вот-вот на дорожке покажется Андрея со сковородой на перевес. И что-то ей сказала. Позвала её по имени. "Фиона", говорю. И она повернулась. Видел бы ты выражение её лица. Она тебя узнала? Мэф снова кивнула, взгляд горячечный. Она сказала, что я выгляжу как мама в молодости. сказала, что узнала бы меня в любом случае. В палату вошла молоденькая медсестра в белом чепце и, увидев нас, замерла на месте. Я так сильно подался вперёд, что мой подбородок практически лежал на плече Мэйв. "Я не вовремя?" спросила она. "Ужасно не вовремя", ответила Мэйв. Медсестра сказала что-то ещё, но мы не слушали. Когда она затворила за собой дверь, Мэйв продолжила: Флафи сказала, что просто приезжала мимо и ей стало любопытно, живём ли мы там по-прежнему. И ты такая: "Нет, я просто шпионю за домом". Я сказала ей, что с 63-го мы там не живём с тех пор, как папа умер. Мне не следовало это так формулировать, но я не подумала. Как только я это сказала, бедная Флафи покраснела, глаза намокли. Думаю, она надеялась застать его дома. Думаю, она ради него и приехала. «А дальше что?» Она разрыдалась, а мне вовсе не хотелось задерживаться на той стороне улицы, поэтому я предложил ей сесть ко мне в машину и поговорить. Я покачал головой. «Вы с Флаффи припарковались напротив голландского дома». «Ну, как бы да. Дэнни, это было потрясающе. Когда мы сели в машину, то оказались так близко друг к дружке, как мы с тобой сейчас, и я почувствовала, У меня чуть сердце не выпрыгнуло от счастья. На ней был тот синий кардиган, примерно таким я его и помнила. Я была готова потянуться к ней и расцеловать. Мне всегда казалось, что я зла на неё, она ударила тебя, спала с нашим отцом, но оказалось, я вообще не держу на неё зла. Как будто я не способна ненавидеть кого бы то ни было, кто был в моей жизни до Андрея. А до Андрея была Флафи. Она по-прежнему очень хорошенькая, до сих пор. Не знаю, помнишь ли ты её лицо, такое сглаженное, очень ирландское. Веснушек у неё давно нет, но глаза всё такие же зелёные. Я сказал, что помню её глаза. Сперва говорила в основном я, рассказала, как папа женился на Андре, как он номер, а она вышвырнула тебя из дома. И знаешь, что она сказала? Что? Вот сука, говорит. Флаффи. Мейф смеялась, пока у неё не потемнели щёки и не подступил кашель. А дальше она перешла сразу к делу, сказала Мейф. Я протянул ей салфетку. "Стала спрашивать про тебя, её очень впечатлило, что ты выучился на врача. Она всё повторяла, каким ты в детстве был непоседой. Ей с обычной книгой-то тебя представить трудно, не то что с медицинскими справочниками". Она просто себя выгараживает, не таким уж я был непоседой. Да, был, был. И что она делала всё это время? Какое-то время прожила на Манхэттене, по её словам, она понятия не имела, что делать, когда папа выставил её за дверь, стояла в конце подъездной дорожки и плакала. В итоге из дома вышла Сэнди и сказала, что позвонит мужу. Он приедет и заберёт её. Сэнди с мужем её приютили. В этом вся Сэнди. Несколько дней они провели в раздумьях, а потом отправились в приход непорочного зачатия, чтобы поговорить со священником. И отец Крэтчер тогда уже старик, пристроил Флаффи Ниани в какую-то богатую семью на Манхэттене. Католическая церковь помогает женщине, уволенной за то, что ударила ребёнка, найти работу по присмотру за детьми. Ну не славно ли? Так, серьезно, хватит меня перебивать, ты портишь всю историю. Она устроилась с няней, дети еще вырасти не успели, а она вышла замуж за портье, работавшего в том же доме. Она сказала, они все держали в тайне, пока она не забеременела, поэтому не потеряла работу. Их первенцем была девочка, и теперь она живет в Радгерсе. Она как раз ехала ее проведать и решила остановиться у своего старого дома. Никто больше не учит географию. «Голландский дом никак не на пути из центра Нью-Йорка в Радгерс. Они с мужем давно живут в Бронксе», — сказала Мэйв, проигнорировав меня. «Всего у них трое детей, девочка и двое мальчишек». Мне потребовали все внутренние силы, чтобы не сказать, что голландский дом не по пути и из Бронкса в Радгерс. Флаффи сказала, что время от времени наведывалась туда... Ничего не могла с собой поделать, она ведь работала там еще до того, как мы въехали. Присматривала за домом после смерти миссис Ван Хубейк. За все эти годы она так и не решилась подойти к двери и постучать, потому что не знала, как отреагирует отец, увидев ее на пороге, но всегда надеялась встретиться с кем-нибудь из нас. Я покачал головой. Почему спустя все эти годы я скучал по Ван Хубейкам? Она спросила, не вылечил ли мой диабет. Я ответила, что нет, конечно, чем снова очень её расстроила. По детским воспоминаниям мне всегда казалось, что флаф едва ли жёсткая, но кто знает, может, я и ошибалась. Нет. Она хочет встретиться с тобой. Со мной? Вы живёте практически по соседству. Зачем ей со мной встречаться? Майф посмотрела на меня с выражением умный мальчик, догадайся сам, но у меня не было предположений. Она хочет загладить вину, передай ей, что это ни к чему. Послушай, для неё это важно, а ты не то, чтобы так сильно занят. Мою работу в сфере недвижимости Майф не расценивала как работу. В этом смысле они с селестой были заодно. У меня нет ни малейшего желания воссоединяться с кем-то, кого я не видел 25 лет. Не могу не признать, во всей этой истории было некоторое мрачное очарование. Мэйф случайно встретила Флаффи. Но личного интереса у меня не было никакого. «В любом случае, я дала ей твой номер. Сказала, ты встретишься с ней в венгерской кондитерской. Тебя это не должно слишком обременить». «При чем здесь обременить? Я просто не хочу». Моя сестра от души зевнула и зарылась лицом в подушку. «Ой, все». Я не сдамся без боя. Когда она подняла на меня свои голубые глаза, залёгшими вокруг красными ободками, я вспомнил, где мы находимся и почему мы здесь. Но внезапно её охватила непреодолимая потребность уснуть, и она закрыла глаза, как будто у неё не было выбора. Я сидел в кресле и смотрел на неё. Думал о том, не настало ли время перебраться поближе к дому. Теперь, когда я окончил интернатуру, у меня не было необходимости жить в Нью-Йорке. Я владел тремя зданиями, но точно знал, что внушительные империи недвижимости создавались и за пределами города. Позже пришёл доктор проверить состояние Мейф. Я встал и пожал ему руку. "Доктор Лэмп", сказал он. Он был не сильно старше меня, может, мы и вовсе были ровесниками. "Доктор Конрой", сказал я. "Брат Мейф?" Когда он приподнял её руку, чтобы провести пальцами по дорожке, исчезавшей в рукаве её ночной рубашки, Мэйв даже не пошевелилась. Поначалу мне казалось, она притворяется, просто хочет избежать дальнейших расспросов, но потом я понял, что она и правда спит. Но я не знал, сколько здесь пробыл Оттерсон. Я тоже довольно долго её донимал. "Я следовало госпитализировать двумя днями ранее", сказал доктор Лэмп, глядя на меня. Я покачал головой. Мне вообще последнему сообщили. Не давайте ей заговорить вам зубы. Он говорил так, будто в палате мы были одни. Дело серьёзное. Он вновь пристроил руку моих на кровати, натянул простыню, сделал пометку в планшете и ушёл.